А все же, дай бог мне, столько счастья, сколько почеты им оказывают. Как в Писании сказано, нет хлеба, нет и учения. То есть ученость — стена в сундуке, а мудрость — в кармане. «Ну, рэп Теви», — говорит он, — «чего ж вы молчите?» «А чего мне кричать?» Отвечаю я будто в нерешительности. «Это рэп Лейзер Волф, понимаете ли, такое дело» которое нужно обмозговать как следует со всех сторон. — Это ведь не шуточки, первое дитя у меня. — Вот именно, — говорит он, — именно, потому что первое дитя не надо откладывать. Потом уж с божьей помощью вы сможете выдать вторую дочь, а там и третью, понимаете. — Аминь, — отвечаю, — и вам того же. — Замуж выдать невелика штука. Дал бы только Всевышний каждый своего отсуженного. — Нет, — говорит он, — я не об этом, Рептевье, я совсем о другом. Преданного я не прошу, а справить все, что девица требуется, это я беру на себя, да и вам надо думать, кое-что перепадет. — Фи, — отвечаю я, — разговариваете вы со мной совсем, извините, как в мясной лавке. Что значит «перепадет»? «Фи!» «Моя цетл. «Упаси бог, не такая, чтобы я нужно было за деньги продавать. Фи-фи!» «Ну что ж», — говорит он, — «фи так фи!» «Я, наоборот, хотел как можно лучше». Ну, раз вы говорите «фи», пусть будет «фи». «Вам Люба, так и мне хорошо. Главное, поскорей бы, не откладывая хозяйку, так сказать, в дом, понимаете?» За мной, отвечаю, остановки нет. Но ведь еще и с старухой надо переговорить. В таких делах она укащится. Дело-то не шучное, как в Писании сказано. Рахиль оплакивает сыновей своих, что означает мать превыше всего. Наконец, ее, самое, цейтл, то есть тоже не худо бы спросить. Как это говорится? Всю родню на свадьбу отправили, а жениха дома оставили. — Вздор, — отвечает он, — спрашивать. — Только сказать, рэп Теви, надо приехать домой, сказать. Так, мол, и так, и сразу под венец. Раз, два, три, и могорычь. — Не скажите, рэп Лейзерволф, не скажите. — Девица — это не вдова. — Ну, конечно, — отвечает он. Девица — это девица, а не вдова.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 Якобы из Телмуда. Одно другое все, что на ум взбредет стихи из песни песней, из сказания на Пасху. Словом, хлебнули мы горкой влаги, выпили честь с честью по завету Божьему. Тем временем курносая притащила самовар, и мы приготовили себе по стаканчику пунша. Беседуем по-приятельски и обмениваем с пожеланиями, Колякаем насчет свадьбы, толкуем о том, о сем, и опять-таки о свадьбе. — Да знаете ли вы, Реп, Лейзер, Волф, — говорю я, — что это за бриллиант? — Знаю, — отвечает он, — поверьте мне, что знаю, если б не знал и говорить бы не стал. А говорим мы оба разом. Я кричу, бриллиант, алмаз, Смейте вы ее ценить, Мясника в себе попридержите. А он, не беспокойтесь, рептеви, То, что она у меня по будням кушать будет, Она вас по праздникам не едала. Чепуха, — говорю я, — Подумаешь, какое дело еда. И богачи червонцев не глотают, И бедняки ко мне не грызут. Человек вы простоватый, — Сумеете ли вы ее оценить, как она печет? Как рыбу готовит реп Лейзер Волф? Попробуйте ее рыбу, ведь это удостоиться надо. А он, вы, реп Теви, извините, уже выдохлись. Людей не знаете, рэптеви, Теви, меня не знаете, а я свое. На одну чашку весов золота... На другую цейтл, уверяю вас, рэп Лейзер Волф, будь у вас хоть двести тысяч, все равно вы и подметки ее не стоите. он опять, поверьте мне, рэп Тевье, вы большой дурень, хоть вы и старше меня. В общем, горланили мы таким манером, надо полагать, довольно долго. И оба мы были здорово веселее потому что, когда я заявился домой, было уже довольно поздно, и ноги меня плохо слушались. Жена моя, дай ей бог здоровья, сразу же почуяла, что я под мухой, и отчитала меня по заслугам. Тише, Голда, не сердись, — говорю я, ног не чую под собой от радости. Не кричи, душа моя, нас поздравить можно. Поздравить? С чем бы это?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 «Коли так, — отвечает она, — значит, тебе не на шутку в голову ударила. Говори, что ты непутевая. Выпил ты, видно, здорово. По рюмочке, — говорю, — мы действительно с Лейзервольфом пропустили. Да по стаканчик пунш выпили, но я еще в своем уме. Да будет тебе известно».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 Говорит жена, а ведь, право же, чуяло мое сердце. Да поможет мне так Господь Бог. Чуяло мое сердце, что Лейзер вол звал тебя неспроста. Но я боялась и думать об этом. А вдруг, как кажется, что все это мыльный пузырь? Благодарю тебя, Господи, спасибо тебе, Отец милосердой Пусть же это и в самом деле будет в добрый час». Пусть она состарится с ним в богатстве и чести, потому что покойная жена Лейзер-Волфа, Фрумия-Сора, царство ей небесное, как будто не так уж счастливо жила с ним. Она, не к ночи будь помянута, была женщина въедливая, да, простит она мне, не умела ладить ни с кем, совсем не то, что наша цейтл. Благодарю, благодарю тебя, Господи. Ну, Тевье, что я тебе говорила, умник мой? Надо ли горевать человеку? Уж ежели что осуждено, ткано само в дом приходит. — Что и говорить? — отвечаю я. — Ведь есть такой стих. — Что толку в твоих стихах? — говорит она. — Надо к свадьбе готовиться. Прежде всего, надо составить для Лейзер-Волфа список, что нашей Цейтл требуется к свадьбе. Ведь у нее ни лоскута белья, ни чулок даже нет. Затем платье. Одно шелковое — к венцу, одно шерстяное — на лето, другое — на зиму, и еще пару платьев бумажных и нижних юбок и шуб. Говорит, хочу, чтобы у нее было две Кошачий бурнос для будней и другая шуба, лисья для субботы. Затем сапожки на каблучках, корсет, перчатки, носовые платки, зонтик и всякие прочие вещи, которые нужны девушке по нынешним временам.